буран на наса трясти и от страха и от понимания того что он только что сделал он убил человека немыслимо невозможно людей нельзя убивать и не потому что за это может последовать наказание а просто потому что нельзя потому что жизнь самое ценное что есть на свете Да, этот парень тоже собирался убить его. Наверное, собирался. Непонятно, что за плюющаяся огнем палка была в его руках, но уж вряд ли с ее помощью он хотел просто поиграть с Наносом. Парень чувствовал. Та огненная волна, что прошла рядом со щекой Наноса после громового раската, вполне могла разнести ему голову, не отвлеки от ездока колдовских нарт. И все равно не нужно было его убивать почему он метнул дротик именно в голову, а не в руку, например, чтобы выбить из нее эту палку. Потому что некогда был размышлять или потому что услышал в своей голове приказ «убей его». Кто мог ему приказать, кроме себя самого же? Юноше показалось тогда, что это был Сейд. Но каким бы умным ни был его пес, разговаривать он все же не мог, тем более мысленно. Да и не был Сейд настолько злым и жестоким, чтобы сказать такое, даже если бы он это умел. Конечно, можно еще свалить вину на злых духов, только бросал-то дротик все же не дух, и не дух отрешенно смотрел в небо единственным глазом. Может быть, духи завладевали теми, кто подходил чересчур близко к их обиталищу, и на да и в черноволосого парня вселился, Но вот если на носа догонятся племенники убитого, если прикончат в отместку его самого, винить духов не выйдет. Не станешь же этим свирепым людям объяснять, что сам тут ни при чем. И когда они решат наказать убийцу, правда будет на их стороне. Но умирать на носу не хотелось, хоть бы ради восстановления справедливости. Очень-очень не хотелось и оправдание малодушию тотчас нашлось. Он ведь должен исполнить волю небесного духа — спасти девушку Надю. Так что умирать ему сейчас ну никак нельзя. Между тем снег все усиливался, стал крепчать ветер. Вскоре бурлящая снежная пелена застила все вокруг. На нас возлековал Их следы полностью заметет, так что можно не бояться никаких преследователей. Однако стоило все равно убраться подальше, иначе их быстро догонят безо всяких следов, особенно на столь быстроходных нартах. Об этих странных нартах Наносу хотелось поразмышлять отдельно. Вот чуяло его сердце, что они примерно из той же породы, что и у заоблачного пришельца. Кто бы там на них не ни ездил, люди или духи. Но сейчас было не до этого. Сейчас надо было подальше удрать, во-первых, найти место для ночлега во-вторых. Да только как это сделать? Радость прошла очень быстро. Да, по следам их теперь не найдут. Но как теперь самим увидеть дорогу? Да что там дорогу? Невозможно уже было понять, в какую сторону вообще нужно ехать. Колючим снегом больно секло лицо, так что на носу вновь пришлось затянуть капюшон, и теперь он едва видел перед собой лишь крупы оленей смутно проступающий из свистящей белой пелены. Стало трудно дышать, словно метель отбирала весь воздух, позволяя вздохнуть лишь изредка, будто нарочно дразнясь. Стало тревожно за Засейда. Не потерялся бы. Заметет потом не отроешь. Впрочем, по такой пурге вполне может замести не то, что собаку, самого хозяина вместе с оленями. Внезапно Нанас осознал, что эта нечаянная мысль вовсе не была преувеличением. Заметет да еще как. И очень быстро. Нужно было срочно что-то делать. Но что? Взывать к небесному духу, чтобы тот прекратил свои шалости? Вряд ли тот будет что-то делать, даже если услышит жалкого человечка в такой кутерьме. Да и не он, скорее всего, вызвал этот буран. Много их там, этих духов. Даже Ноэт Силадан не знает всех поименно. Так что выход был только один. Искать укрытие, которым здесь может стать только лес. Забраться поглубже, спрятаться за ветвистые ели и ждать. Даже если заметет сверху, мощные еловые лапы выдержат вес снега, и под ними будет достаточно воздуха, чтобы дышать. Буран не бесконечный, когда-нибудь до дозакончится, тогда они и откопаются. Но лес сначала тоже нужно было найти. Нанос и не полагал, что с этим могут быть особые трудности, ведь деревья росли по обеим сторонам от дороги. Однако сколько ни брели олени, спотыкаясь и увязая в снегу, а он все не начинался. Встречались порой невысокие редкие кусты, но и только... Юноша повертел головой, но с тем же успехом он мог бы проделать это и с закрытыми глазами. Разве что с открытыми было не столь темно, хотя снежная пелена определенно посерела. День клонился к вечеру. А ночь зимой наступает быстро, уж это на нас знал хорошо. И как они будут выбираться из снежного плена в полной тьме, страшно было даже представить. Похоже, не удастся ему выполнить волю небесного духа. Странно, но себя Нанаса почему-то жалко не было. По-настоящему жаль был Иссейда. Немножко оленей. Но куда сильнее, чем жалость, он сейчас ощущал обиду или даже досаду. Ну как же так? Ему, Нанасу, единственному из его племени выпала такая честь что к нему сошел с неба дух и дал поручение, а он оказался неспособным исполнить его волю. Он оказался слабаком, трусом, полный никчемностью. Он только и смог, что отнять чужую жизнь и бездарно профукать свою. Выходит, опять получается, что Силадан был насчет него прав? Получается так. Он ни на что не годен. Он не сгодится даже в пищу диким зверям, потому что, когда снег растает, его мясо уже сгниет. Хотя, тьфу ты, мясо же не гниет в снегу. Эта мысленная оговорка, нелепая и глупая по сути, неожиданно стала последней каплей отчаяния на носа. Он зарыдал, согнувшись, и обхватив руками голову, чтобы не слышать и не видеть ничего вокруг, хотя видите так было нечего, а сквозь продирающий до костей вой ветра нельзя было бы услышать и громов небесных, не то что его жалких рыданий. Юноша не почувствовал, как остановились олени, и очнулся лишь от внезапно навалившейся тяжести. С трудом подняв голову и разлепив обледеневшие ресницы, он увидел перед самым лицом оскаленную зубастую пасть и вжался в спинку Кирежи. И только в следующее мгновение понял, что перед ним, запорошенная снегом, в сосульках смёрзшейся шерсти морда Сейда. Пёс в неслышимом лае разевал плоскую пасть и бешено сверкал на него жёлтыми глазами, которые, казалось, светились в полумраке. Наконец Нанас понял, что Нарта не движутся Он всмотрелся вперёд, и ему почудилось, что серая, ревущая и мельтешащая тьма, которая окружила его почти непроглядным кольцом, выглядела там более плотной. Юноша догадался вытянуть хорей, который чудом не потерял до сих пор, и длинный шест уперся во что-то твердое. Выбравшись из Кережи, нанос сразу же провалился в сугроб по пояс. Скорее вплавь, чем ступая ногами, Он обогнул рухнувших от усталости в сне коленей и добрался до темной ровной стены. В непрекращающемся буране и подступившей темноте было совершенно не видно, насколько она была высокой и длинной, и на нас просто пополз вдоль нее, касаясь одной рукой, в надежде обнаружить дверь. Внезапно рука провалилась в пустоту, и он, подавшись вперед вслед за ней, головой и плечами оказался за стеной там было совсем темно но зато не дул ветер то есть он конечно задувал утробно вою и сюда но дальше за стеной нанос будто самой кожей ощутил тишину и спокойствие